Ха, что это за Филипп? Откуда ты взял своего Филиппа?» Симон ничего не отвечал. Полной непоколебимой веры он вызывающе смотрел на ребят и готов был скорее перенести пытку, чем сдаться. Его спасло появление учителя, и он побежал домой к матери. В течение трех месяцев Высокий рабочий Филипп часто проходил мимо дома Бланшотты. Иной раз, когда она шила у окна, он осмеливался заговорить с ней. Бланшотта отвечала вежливо, серьезно, никогда с ним не шутила, не приглашала войти. Однако Филипп, самонадеянный, как и все мужчины, вообразил, что ее щеки слегка розовеют, когда она разговаривает с ним. Но испорченную репутацию восстановить трудно, а запятнать еще больше ничего не стоит. И несмотря на недоверчивую сдержанность бланшотты, в деревне уже начали сплетничать. Симон очень полюбил своего нового папу, и почти каждый вечер, когда Филипп кончал работу, они шли гулять вместе. Мальчик усердно посещал школу и с достоинством проходил мимо школьников, никогда не отвечая на их насмешки. И все-таки парнишка, первый задевший Симона, однажды сказал ему, «Ты соврал? Нет у тебя никакого папы Филиппа». «Почему нет?» Заволновавшись, спросил Симон. Тот продолжал, потирая руки. «Да потому, что будь у тебя папа, он был бы мужем твоей мамы». Правильность довода смутила Симона. Однако он ответил, «А, -а все-таки... «Филипп мой папа!» «Может быть!» — ухмыляясь, возразил парень. «Да только он не совсем твой папа!» Сын Бланшотты опустил голову и, задумавшись, пошел по дороге к кузнице дяди Луазона, у которого работал Филипп. Кузница будто пряталась под густыми деревьями. В ней было очень темно, Только красное пламя огромного горна ярким отблеском ложилось на фигуры пяти кузнецов с обнаженными руками, оглушительно стучавших по наковальнему. Они стояли в этих отцветах, точно дьяволы, устремив глаза на раскаленное железо, терзаемое их молотами, вместе с которыми взлетали и опускались их тяжеловесные мысли. Симон Незаметно проскользнув в кузницу и тихонько потянул своего друга за блузу. Филипп обернулся. Работа приостановилась. Кузнецы внимательно разглядывали мальчика. Среди наступившей необычной тишины раздался тоненький голос Симона. «Послушай, Филипп, сын Мишоды говорит, что ты не совсем мой папа». «А почему?» — спросил рабочий. Ребенок ответил с полной наивностью. — Потому что ты не муж моей мамы. Никто не засмеялся. Филипп стоял, с лбом, на свои большие руки, в которых держал рукоятку молота, стоявшего на наковальне. Он задумался. Четыре товарища не спускали с него глаз, а Симон... такой маленький среди этих великанов, тревожно ждал ответа. Вдруг один из кузнецов, как бы отвечая на то, о чем думали все, сказал Филиппу, «А все-таки Бланшотта хорошая, порядочная девушка. Живет она степенно и хозяйственно, хоть и случилось с ней несчастье. Она будет хорошей женой честному человеку. Это правда. Хором подхватили остальные Рабочий продолжал. Она ли виновата, что оступилась? Ведь он обещал жениться на ней. А мало ли мы знаем почтенных женщин, с которыми случилось то же самое. Это правда. Хором подхватили остальные. А как ей было трудно одной растить ребенка. Сколько слез она пролила с тех пор. Один бог ведает. И никуда-то она не ходит, кроме церкви. И это правда. Опять сказали кузнецы. Был слышен только шум мехов, раздувавших огонь в горне. Филипп порывисто наклонился к Симону. «Скажи маме».